Издалека спросила женщина в зеленом хирургическом костюме, выскочившая Давича с остальными из ординаторской. «Мы с вами не знакомы, все время сын приезжал. Он сейчас в командировке», — вспомнила Митрофанова, — «и зачем-то добавила, в анадыре». «Вы пройдите к маме, она волнуется. Сейчас ей укол сделаем. Я лечащий врач Юлия Пална.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 Я ему сто раз говорила, что выпишусь, дома буду, а там сколько бог даст, столько и проживу. Что здесь лежать, занятых людей дело отрывать, если ничего уже не поправишь, а он все не соглашается, приезжает, книжки привозит. Она грустно кивнула на Роман Покровский. Еще яблоки какие-то, а иногда курицу или котлет нажарит».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 Еще про весну поговорим, как скоро все изменится, зацветет. Я сирень очень люблю, и у нас там в Завидове, знаете, просто море сирени. И персидская, и белая, всякое разное. Про собаку поговорим, он всю собаку хочет. Придумал, как я с ней буду гулять, когда он на работе. Вот мы разговариваем, а я вижу, что ему страшно.